Глава 7. Переворот. Никаких кулинарных изысков я даже не собирался скармливать голодному люду. Едва наши цверги освободились, я их припахал. Тука с Котоо собирали куски отмерших маховищ, а я сообразил костер, куда я закатил махи с бротами. Этого добра мы набрали целые мешки. Котоо по-нашему говорил хуже, чем Тук, и он передал через него, что видел следы кое-каких зверюшек, чьи зажаренные тушки станут приятным дополнением нашего стола. Я испытывал сильные сомнения насчет вкусняшек в ТБ, но благословил Катаона охотничьи подвиги. Костер я разжег умеючи, а когда тут стал прогорать, закатил в угли махи с бротами. К огню приблизился один из соседей с погонялым косарь, длинный, как жертв субъект, с бегающими глазками, с пухлыми губками, которые то и дело сминались в улыбочку. Неприятный тип. «Подкурить можно?» «Валяй», — разрешил я. Косарь ловко выхватил головешку и поднёс к своей самокрутке. Попыхтел, раскуривая, отбросил зажигалку. Чё? хмыкнул он. «Тоже за артефактами?» «Да нет, так просто. Прогуляться вышли». Мой визави хихикнул. Затянулся, медленно выпустил дым, сказал. «Тут один ко мне приставал вчера, огрозился морду набить». «А стоило?» — с интересом спросил я. Хихик и не в ответ. «Я его лохом назвал», — объяснил косарь. «А потом и тех, кто за него вступился. А разве не прав? Разве все мы тут не лохи?» Меня знаешь, что больше все поражает. Тут у нас целый взвод вооруженных мужиков. И чё? Мы послушно ищем инопланетные цацки для чужих дядей. Неужели это так трудно захватить машину и с боем прорваться? Я внимательно посмотрел на него. Ты похож на мелкого провокатора, вроде Навального, сказал я сдержанно. Вот, обличающе вытянул грязный палец косарь. Вот, а почему? Неужели свобода не стоит пролитой крови? Я поморщился. Терпеть не могу дешевого пафоса и ответил, сдерживаясь. Свобода от чего и для чего? Подумай об этом перед сном, гапон, ты наш стриженный. Машину захватить несложно. Ну вот прорвались мы. Положили пару вертухаев, сами даже без трех сотых. Вырвались. Свобода. А дальше что? Как чё? Ну, что? Надавил я. Куда ты денешься со своей свободой? Это на земле есть масса способов бежать и скрыться, потом всплыть под другой фамилией на краю света и зажить как хочется и может. Здесь ты куда денешься? В лес уйдёшь? чтобы всю жизнь, как животное, по зарослям шарится в шалашике прописаться или дом выстроить. Так ведь сразу же столько всего потребуется, что волей-неволей в Новый Киев наведаешься не однажды и оставишь след, по которому тебя найдут и приголубят. «Ничего подобного», — отрезал косарь. «Вон совки к западному побережью двинули, живут там сейчас». «А с чего ты взял, что они там живут? И что они вообще еще живы? Да если они даже и основали колонию на Западе, что с того? Какая-то выйдет жизнь без связи с землей? Первобытная?» «Ты что, готов одичать? Без магазинов, без больниц, без книг?» «Ну, можно же в новом Киеве скрываться». «А ты что, опытный подпольщик?» – не унимался я. «У тебя есть явочные квартиры, надежные схроны, агенты, которые предупредят об опасности. Если даже есть, то и это не жизнь, а какая-то вечная борьба. Может, здешние отработчики лохи, но уж точно не дураки». «Ты считаешь меня дураком?» – спросил косарь Кривя Губы. Но пока ты не доказал обратного». Мой визавис плюнул в костер, швырнул туда же окурок и гордо удалился. Под вечер, когда я нагрел воды для мытья посуды, то вспомнил Тукина ноу-хау и сложил осколки инопланетного сосуда в тазик. Собрал, как сумел, руками все пять частей в цилиндр, подержал, не вынимая из воды, а потом решил, что сначала надо было их почистить. Разнял пальцы, а все. Осколки слиплись в нечто, подобное стакану с толстыми стенками. Я осторожно попробовал разъединить их, но ничего у меня не вышло, сцепилось намертво. Ну и прекрасно. Будет первым экспонатом на выставке внеземного искусства. Ночь прошла спокойно, никто нас не потревожил, ни зверь, ни человек. Я постелил себе на втором этаже, где зал. По кругу вогнутой стены шли широкие ниши, глубокие с полукруглым верхом, точь-в-точь -точь оконные проемы в старых домах. Вот в одной из ниш я и устроил свою вазу. Или стакан. Главное, инопланетный. Меблировка была минимальная, воистину спартанская. Надувной матрас плюс спальник. Потом я стащил у соседей пустой ящик и получился гардероб, а заодно платяной шкаф и буфет. С утра Кузьмич был оживлен и даже нервничал. Все поели на работу. Димон заворчал был, но смолк, все стали собираться. И резан еще за лучше не отрываться от коллектива. Так, чтобы зря не бегать, обходить будем все от и до, отрывисто сказал Бунша. И смотрите в оба, если не углядите упыря или еще кого пеняйте на себя. Пошли. И мы пошли. Четверо обследовали дома по левой стороне, пятеро по правой. Ничего особенного мы не нашли. Пусто было в мангианских бункерах. Пусто и как-то тоскливо. Выморочный город. Порой мы шугали пушистых горбунков. Самые шустрые из них умудрялись забраться аж на второй этаж. Однажды появился худосочный зубастик, словно давно не кормленный. Стоил нам отдалиться от обследованного дома, как зубастик напал на одного из горбунков. Ухватил зубами и иглами, передней лапой придержал и пошкандебал прочь. Но далеко не ушел. Горбунок запищал и стал раздуваться, превращаясь в щетинистый шар. И взорвался, да с таким грохотом, будто ручная граната сработала. Голову-зубастику разворотила, а от самого горбунка только клочки по закоулочкам. «Урок первый», — пробурчал Кузьмич, — «шарики не надувать». И все с ним согласились. До обеда мы обшарили пару квартал, досталь набегавшись по этажам, а нашли такой же зеленый стакан, как у меня, только целый. И все на этом. Эдик приуныл. Наверное, он ожидал увидеть груды инопланетных сокровищ, но сколько не скреби по здешним сусекам, ничего кроме пыли не выскребишь. Так прошла неделя. Мы обустроились основательно. Натащили инопланетных столиков, низеньких, отлитых из того же материала, что и мой стакан. Кстати, к вечеру второго дня на моей битой посуде ни одного стыка не осталось, ни единой щелочки. Все срошлось. А мебель мы обнаружили в длинном приземистом здании, которое так и тянул назвать трапезной. Широкий проход в эту самую трапезную был замурован, заделан, но от времени глыбы расшатались, а раствор осыпался. Вздрагивая от возбуждения, мы разобрали кладку и дружно сплюнули. Но хоть столы и пригодились. А на десятый день нам повезло. Мы тогда не стали возвращаться на базу, с утра прихватили с собой спальники. Так и устроились лагерем в одном из сооружений странной для мангиан формы, квадратный в плане. С виду наше убежище напоминало большую трансформаторную будку – Таких строений из силикатного кирпича плоска, крышах и убогих, полно по всей России. Улочки между кубическими домишками были очень узкие, мотоцикл проедет, если без коляски, и по колено занесены пылью. Тука, правда, сказал, что это наносы. Мутьевые потоки случались в старину, говорит, но ему лучше знать. Главное, что на этих наносах произрастали деревья-плитуны. Толщиной в руку они заплетали дома кубы и проходы между ними. Больше всего эти плитуны напоминали корни да и какая листва в подземелье? Зато целые вороха тоненьких волосков свисались с гибкого стволика Химосинтез. Многие деревцы засохли, и мы их пустили в расход для костра, а самыми толстыми стволами забаррикадировали вход на ночь. Было тихо, только какие-то слабо светившиеся призраки крутились вокруг, мешая спать. Ну, не выли, и ладно. А утром, сразу после завтрака, состоявшего из остатков ужина, мы вышли на поиски и буквально сразу наткнулись на очень интересный артефакт. Он валялся прямо на полу в соседнем домике. Увесистый агрегат, на который взглянешь и сразу понимаешь, это оружие. Удобная рукоятка, толстый ребристый ствол, что-то вроде большого объемистого магазина, всякие глазки, кнопочки, пипочки. да выдохнул Бунша. «Вещь», — определил полторашка. Я осторожно взял в руки тяжелый чего-то там мед, покачал его и сказал. «А ведь эту вещь не манге, они делали». «Думаешь?» — прищурился Кузьмич. «Сам посмотри. Рукоятка больно широка». «Такая только для коротышки подойдет. Или для существа, которое росло в мире с двойной тяжестью. Там поневоле качком станешь». «Знаешь?» «Да», — подумав, согласился Бунша. «Так, давайте обычным все кругом». Но обыск ничего не дал, вокруг было пусто. Тем не менее, на базу мы возвращались при поднятом настроении. Наша находка вполне тянула на пропуск отсюда туда, на солнце, на свежий воздух. Вернулись мы раньше обычного, но команда коротышки уже была на месте». Судя по таинственным переглядам, соседи тоже что-то отыскали. Мы сделали вид, что ничего не заметили, а наш артефакт запрятали подальше, и так, чтобы его постоянно кто-то из наших сторожил. Как говорила незабвенная мадам Плющ из бриллиантовой руки, людям надо доверять только в крайнем случае. Обговорив между собой, мы решили дожидаться очередной машины из комендатуры, подбрасывавшей нам припасы каждый пятый день. Шла пятница, машину надо было ждать в понедельник, но наши не унывали, в кое веки выходные выпали. Мы, наконец, выспались, а на обед тука с КТО сварганили замечательное жаркое. Я принципиально не стал интересоваться, какая именно тварь попала под удар их стрелок. Зачем себе аппетит портить? После еды я размяк и решился задать вопрос, который давно уже вертелся у меня на языке. «Тука?» – осторожно спросил я. – А почему ты с нами? Цверг понял меня, но нисколько не оскорбился, кивнул только. И это гуманоидное движение было свойственно аборигенам манги, как и пришлым землянам. «Это Хомо считать всех нас как-то это расой», — выговорил он. «Однако в разных великих проходах жить-быть разные цверги. С теми, что жить-быть далеко на юге, мы меняемся вещами. Тип, торгуйте, торгуйте, согласился Тука. «А с теми, кто жить-быть в великом проходе на западе, ссоримся. Бывают стычки. Моя побеждать одного цверга оттуда, где заходит солнце. Наш род сильный, мы дружим с Хомо. Другие роды прячутся, но для них Хомо тоже не враги». Ведь это Хома две зимы назад истребили гнездовью упырей в Великом Проходе, где святилище. Ах, вот даже как, я задумался. А как же ты сюда угодил? Моя была обманутой, просто сказал цверк. Сказали, будешь проводник, а сами дали. Как ты то? Это? Пробойник. Перфоратор. Так, перфоратор. Все с вами ясно. Тут Катаон насторожился. Массына, сказал он, шипящие ему не удавались. Уже? Удивился я, но звук работающего мотора донесся до меня. Странно. Странным было и то, что приехал не обычный Урал с Кунгом, а самосвал Ман, восьмиколесные чуды, явленные сумрачным немецким гением. Из кабины выпрыгнул усатый гвардеец, тот самый, что некогда поздравлял меня с почином на поле битвы с упырями. Его звали Федором, а между своими дядей Федей. «Дядя Федя?» – удивился я. «Не рад?» – усмехнулся гвардеец. «Чего же? Рад?» «Зови всех, есть новости». При чувстве неприятности я созвал всех, включая бригаду соседей. Федор молча поздоровался с Кузьмичом и коротышкой и заговорил, глухо, кривясь. «В Новом Киеве движух непонятная, вроде как переворот. Не все до нас доходит, но вроде как заговор случился. Четверо полканов собрали свои отряды и штурмовали замок Грабаря. Координатор дунул на землю, папам жаловаться, а эти здесь все под себя гребут. Не вся гвардия поддалась, многие ушли в лес партизанить. В общем, весело там сейчас. Сегодня и до нас добрались». Прилетел единственный наш самолет, доставил какого-то хлыща с новенькими майорскими погонами. Хотя неделю назад он еще в младлеих ходил. Сыпанулись они с комендатом. Короче, расстреляли Михалча. Вот. Так, протянул Бунша. Так, значит, а сюда-то чего? Федор кивнул. «Тут не все суки продажные», – проворчал он. «Я понял так, что полканы в городе не держатся вместе. Кто-то из них и впрямь хочет грабари сместить и сесть на его место, а кто-то просто пользуется мутным временем, чтобы чего-нибудь урвать и свалить на землю. Ну, не зря вся эта суета. Наверняка я между папами раздрай вышел. Переделить чего хотят, иначе тут не сходится». «Вот этот майорчик вовсе не на место комендача метил, он за артефактами явился». Сейф они как раз сейчас вскрывают, уж не зная, что там у Михалыча заначено, а сегодня или завтра и суда заявятся. Есть у них наводочка, кто-то из ваших весточку в комендатуру передавал». Бунша помрачнел, бросил на нас острый взгляд. Я посмотрел ему прямо в глаза и твердо сказал. «У нас крыса не завелась, Кузьмич. Записочку передать можно было только с шофером вахтовке, а с ним никто из наших не контачил, кроме меня». Тука тут же вышел из строя. А Александра не крыса», — заявил он, — «моя знать». А я не сомневался, криво усмехнулся бунша и сказал, глядя сподлоби. Простите, мужики, ежели подумал не то. Да ладно, пожал плечами Димон. Остальные закивали. Кузьмич глянул на коротышку. Обычно добродушный уволень высадил угрюму. Разберемся. А бунша поглядел на гвардейца и хмыкнул: Если эти заявятся, да, лучше бы нам взрывчатки привез. Дядя Федя ухмыльнулся и ткнул большим пальцем за плечо. В кузове? Динамит и тол! Никогда ранее я еще не видел Кузьмича в ярости. Бунша был бледен и часто щерился, как тигр, попавший в клетку. На своих, правда, не срывался. Но какова подстава? Столько усилий было потрачено, чтобы добиться перевода на воздух и на тебе. какой то офицерьё задумало в хунту поиграться. «Гадионыши!» — рычал Кузьмич. «Понабирали в отряды всякую шваль, шпану мелкую. А что им? Пограбить, понасильничать? Милое дело, суки! Вот и все. «Не кипишуй, бригадир!» — успокаивал его я. Если не договоримся, то отобьемся. В крайнем случае уйдем отсюда на север. Только говорил, что вроде в 10 переходах отсюда еще один выход наружу есть. Это километр 120. На машине мы это расстояние долеем за пару часов. Да я все понимаю, вздохнул Бунша. Ладно, мужики, баррикаду строим. Косолапе подошел к коротышка и протянул свою лапищу к Кузьмичу. Мы с вами, пробасил он, если что, рассчитывай на нас. Помявшись, он добавил: Мы это. Скафандр откопали, вместе с хозяином. Тушь здоровенная была, сейчас в мумию ссохлась. А мы какое-то ружье нарыли, может, той самой мумии. Вот и все. Я усмехнулся. Но раз уж такими секретами поделились, стало быть, доверие полное. Это хорошо. С помощью маны и такой-то матери мы загородили проезд обломками какими-то громадными окаменелостями. Два отряда автоматчиков могли взять противника под перекрестный огонь. Пулеметов у нас, правда, не было, зато хватало толовых и динамитных шашек. Там, где проход зажимало боками двух зданий, мы разместили взрывчатку внутри, в нишах. Завалит капитально. «Кузьмич», — прогудел коротышка, — «они могут по нижнему горизонту пройти и удариться по нам с тыла". Бунш на секунду задумался. «Надо заминировать нижний проход», — решил он. «У меня есть неплохой подрывник». «Отлично. Отправляй его туда и возьми еще кого-нибудь в пару, там не безопасно. «Сделаем». Отработчики носились, как электровеники, и вкалывали по полной — Опасность, как говорится, смертельная, нависла над ними. Что стоило мятежникам попросту перебить нас всех? Кто им хоть слово скажет? Кто вспомнит, что в Великом Проходе вообще кто-то был? А мы помирать во славу чьих-то амбиций не собирались, у нас были иные планы. «Едут, едут!» – заорали дозорные, выбегая на площадь. «По местам!» – гаркнул Кузьмич. Все стоптом разбежались, занимая позиции. Я устроился с комфортом на втором этаже нашей базы – Пришлось, правда, ломиком поработать, зато проковырял-таки стену в нише, получилась бойница Автомат свой я отдал Туке, чем он очень гордился. Аборигенам было запрещено доверять огнестрелы, а сам вооружился старенькой, но ладненькой СВТ. Снайперка была с простенькой оптикой, но мне ее хватало. Тут и расстояние от метров сорок от силы. Я всмотрелся в прицел. В проходе блеснули фары. Ехали две машины, впереди катила вахтовка с наскоро бронированной кабиной. За ней поспешал КАМАЗ с пулеметной башенкой на Кунге. Пропустят ли гостей бунша? Не заколеблется ли? Вдруг дипломатичность возьмет над ним верх? Но тут все возможные сомнения были отброшены очередью из пулемета. Башенка КамАЗа плевалась огнем, как сваркой, из-за чего дышика, так и прозвали, а крупнокалиберные пули выбивали ямки в стенах. И тут грохнуло. По стенам с обеих сторон будто черные молнии скользнули. Возникшие трещины мгновенно налились огнем, и целая куча обломков полетел наружу, сталкиваясь друг с другом и пыля, всей своей массой опадая на кунг, продавливая его и куроче. Пулемет заглох, его ствол пережал синеватой глыбой, а кабину и вовсе сплющила. «Так их!» – донесся снизу ликующий возглас. Секунду спустя я ощутил толчок. Это сработал заряд на нижнем горизонте. «Отлично, теперь никакая сволочь не стрельнет нам в спину». В этот самый момент раздался вопль, и нелепая раскоряченная фигура возникла наверху баррикады. Это был косарь. Задирая руки вверх, он сбежал на площадь и почесал навстречу вахтовке. «Не стреляйте!» — вопил он. «Не стреляйте! Мой номер 127! Я ваш!» Тщательно прицелившись, я выстрелил в спину крыси. Косаря выигнал он сделал еще пару шагов, подгибая колени, пока не выстелился. «Готов!» Мой выстрел послужил сигналом. Застрочили автоматы дырявые борта вахтовки. Оттуда отвечали ураганным огнем не жалея патронов, а потом полетела граната из РПГ. Рвануло здорово, и шума было много, вот только развалить баррикаду не получилось. Грантометчик решил не сдаваться и высунулся из вахтовки. Моя пуля вошла ему в голову. Уже падая, он конвульсивно сжал палец, и граната из РПГ унеслась вверх. Не долетела, не зенит к чай, и свалилась вниз прямо на вахтовку, разнося крышу кунга. Камни на этаж поднялся, запыхавшись, Эдик. Это его выбрали для сопровождения подрывника на нижний горизонт. «Хорошо, грохнуло, разрушитель ты наш», — спокойно спросил я его. «Здорово было», — воскликнул Лахин, лучась. «Грузовик подбросило взрывом и прокинуло, мы уже думаем, что сейчас наша очередь, а тут все основание под ним провалилось, и все ухнул в эту дырищу». «Нормально», — сказал я, приникая к оптическому прицелу. Автоматный огонь пробил бак, и потекла солярка. Конечно, топлива, не бензин, но уж если загорится, хрен потушишь. Подожжем. Вспыхнуло. Послышались вопли, а в следующую секунду над площадью разнесся громкий металлический голос из мегафона. Прекратите огонь!